Глава четвертая. Семизорову никогда и ничего не сыпалось с неба. Во всяком случае, так казалось. В те времена, когда народ густой дружной толпой валил к светлому будущему, он окончил школу в небольшом рабочем поселке, потом институт в областном центре. По распределению попал в город Серов на завод помощником инженера сталилитейного цеха. Молодого специалиста приметили в комитете комсомола завода, а потом и города. Петр влился в кипучую молодежную жизнь. Участвовал в Агид-бригаде, с удовольствием голосил в молодежном ансамбле, вносил свою лепту в победу городской команды на областном конкурсе «Молодецкие игры». Семизоров дружил с девушками, приглашал в кино и с замиранием сердца целовался на морозе. Жизнь, казалась, похожа на праздник. Одно омрачало существование. Тяжелая работа в цехе забирала много сил и времени. Не так хотел состариться Петр. Он уже подумывал поменять работу, но пока не решил, на какое шило может поменять свое мыло. И тут судьба предоставила шанс. Семизорову? предложили возглавить городской комитет комсомола. На утверждение в должности в администрацию города он летел через три ступеньки. Перед дверью первого секретаря городского комитета партии остановился, перевел дух и поправил галстук. Седой мужик отнесся к перспективному сотруднику с теплотой, вниманием и по -отечески. «Заходи, заходи!» Первый секретарь снял очки и улыбнулся. «Нам такие энергичные, целеустремленные кадры очень нужны!» Как Дед Мороз мелькнуло в голове счастливого Семизорова. И действительно, оставались считанные дни до Нового года, и парень даже не представлял большего подарка, чем получить вожделенную, открывающую новые возможности, должность. А год начинается просто отлично! Характеристику твою читал. Высшее образование, активный участник художественной самодеятельности, исполнительный, начальник цеха хвалит, хороший пример для молодежи. Семизорова раздувала от лесных слов, и, как ушат холодной воды, прозвучало слово «НО». «Утвердить тебя в первичной организации, например, в заводском комитете, не составит проблем. Ты знаешь, что секретарь в первичной организации не освобождается от работы» а нам необходима твоя целеустремленность и идеологическая подкованность. В чем проблема? Растерялся Семизоров и почувствовал, как мост, который держал его в переходе от одной работы на другую, начал осыпаться. Мы не можем взять секретарем городского комитета комсомола Человека неженатого. Какой пример ты покажешь остальным? Крепкая семья — это ячейка общества. Уф! — мысленно выдохнул Петр. Всего лишь! А я уж думал, Дед Мороз превратился в алкоголика дядю Васю, а карета снова в тыкву. Так у меня есть девушка. Уверенно врал Петр. «Мы даже заявление собрались подавать. В новогоднюю ночь пойдем знакомиться с родителями». «Вот это отлично!» Седой коммунист поднялся и пожал комсомольцу руку. «Так ты с этим не тяни. Устроим безалкогольную, веселую комсомольскую свадьбу». Если в ЗАГСе будут тянуть резину, сообщи мне. Вопрос решим. Из кабинета Петя вышел с двояким чувством. С одной стороны радость, что должность почти в кармане. С другой мешает именно это почти. Вот где в такой короткий срок взять жену? Это должно быть осознанное решение всей жизни. Те, с которыми целовался, а иногда и просыпался в одной постели, не подходят. Может, найти серую мышку, которая будет сдувать пылинки и бояться дышать в его присутствии? А как же быть с любовью? Да никак. Зачем нужна эта любовь, если с нее нет никакого толку, одни мучения и страдания? И ведь ни с кем не посоветуешься в таком щепетильном вопросе. Ночь Пётр провёл, не смыкая глаз. Несколько раз просыпался и вносил в список возможных претенденток. Напротив одних он ставил плюсы, напротив других и минусы, и плюсы. Круг знакомых девушек Семизоров имел огромный, и список получился внушительный. К утру всё-таки сморил сон, однако, собираясь на работу, он уже знал. С кем проведет новогоднюю ночь? Шурочка работала кладовщицей в инструментальном цехе. Петя и не приметил бы ее никогда. Она сама смотрела на Семизорова, словно рядом находился Алан Делон или Адриана Челентана с тотокотуней в одном лице. Точек соприкосновения у них почти не имелось, так, в заводской столовой, во дворце культуры, да на концертах, да случайные встречи на улице или в магазине. Если бы не вожделенная должность, прошел бы Петр мимо, потому что нравились ему яркие, активные и фигуристые. В середине января пара сыграла свадьбу. Комсомольской, трезвой и веселой не получилось. Тихо расписались, и в общежитии, где получили комнату молодожены, Семизоров с несколькими друзьями выпил чуть не ведро водки. Все-таки первый раз женится. Да и на работе получил отгулы в честь торжественного дня. Жена от такого торжества пришла в тихий ужас. Не о такой свадьбе мечтает каждая девушка но перечить не осмелилась, боясь спугнуть птицу счастья, лишь смотрела на обожаемого мужа восторженными васильковыми глазами. Уже потом Семизоров заглядывался на длинноногих, эффектных красоток, даже заводил любовниц. Но глубоко в такие связи не впутывался, знал свою натуру. Если увлечется по-настоящему, Кто может бросить семью? Моральный кодекс в те времена соблюдали строго. Можно и местом поплатиться. Зато на службе все складывалось превосходно. После комсомола он перешел в партийные структуры. После перестройки остался в администрации города. Самое удивительное, что Семизоров даже не мечтал о карьере. Его устраивала та власть, которую он имел в городе. Ну, что он будет делать в Москве? Прислуживать какому-нибудь чинуше, А здесь почет и уважение, знает, как деньги заработать, кому и куда подпись поставить. И что такое власть? Это ответственность за принятые решения. А принимать решения Петр Николаевич не любил. Ему вообще не нравилось находиться на лобном месте. Сзади, за спиной, спокойно, сытно и без риска. Прошли те времена комсомольского горения. Все, что необходимо для благосостояния, появилось. Дача на берегу реки, автомобиль класса люкс, просторная квартира и возможность выезжать на лучшие курорты страны и зарубежья. А семья так и жила, играя в одни ворота. Она любила, а он позволял себя любить. Родилась и выросла дочь загляденья. Только все пошло под откос. В один совсем не прекрасный момент. И однажды Семизоров понял, что дети должны рождаться от любви. Да только поздно уже что-то менять. Он не очень увлекался алкоголем, но вот в последние дни что-то его потянуло затуманить голову. Сегодня он сидел возле телевизора и потягивал армянский коньяк, периодически обсасывая дольки лимона. Телевизионная информация проходила мимо его сознания. Семизоров углублялся в прошлое, цеплял каждую мелочь, чтобы понять, в какой момент совершил ошибку. Но ничего на ум не приходило. Вроде правильно жил, да только результат плачевный. В дверь позвонили. В первую секунду... Петр Николаевич никак не мог вынурнуть из своего подсознания и разобраться, что является источником надоедливого звука – телевизор, будильник или дверной звонок. Семизоров никого не ждал, да и кому он мог понадобиться в девять часов вечера? На пороге стоял черноволосый мужчина, одетый в стильную кожаную куртку и перчатки из тонкой лайки. Почему-то именно перчатки притянули взгляд хозяина квартиры. Когда человек заходит с улицы в теплое помещение, то сразу снимает с рук одежду. А кто не снимает, то вор или убийца. Какая-то ерунда кружилась в голове крепко выпившего Семизорова. Он внимательно посмотрел в лицо визитера и вспомнил, что видел его в администрации. Петр Николаевич, извините за поздний визит. Моя фамилия Амиров, я следователь областной прокуратуры. Фарид полез в карман за удостоверением, но Семизоров махнул рукой, мол, в курсе, кто вы, и только проворчал. — Вы знаете, какой час? Можно было поговорить завтра утром, не обязательно являться без приглашения домой, да еще и не предупреждая. С этими словами он повернулся и прошел в гостиную, как-то по-стариковски шаркая тапочками. Амиров последовал за ним, прикрыл дверь, потоптался у дверей, решая, в обуви шагать или скинуть ботинки в прихожей. Следователь разулся, снял куртку с перчатками, огляделся, повесил одежду на вешалку и потер руки, оглядывая богато обставленные хоромы. — Красиво у вас! — произнёс Фарид, по опыту зная, что начать разговор с комплимента — самый лучший вариант. Жена старалась. Не оборачиваясь, ответил Семизоров и, подойдя к зеркальному бару, налил в бокал коньяк. — Составите компанию. — С удовольствием! Следователь провалился в кресле, на которое жестом указал хозяин. — Вы не волнуйтесь. Наш разговор не займет много времени. Еще раз извините, что потревожил. Сами понимаете, хочется закончить расследование как можно скорее, поэтому использую каждую минуту. — Я и не волнуюсь. Петр Николаевич протянул бокал с коньяком гостю, поставил тарелку с лимонами на стол и сел напротив. — Задавайте свои вопросы. В каких отношениях вы были с Селеверстовым? В смысле, э, он устраивал вас как начальник, как глава города? Позже Семизоров, прокручивая беседу, сожалел, что был настолько откровенен и винил во всем алкоголь. Если бы был трезв, то не позволил языку некоторые подробности. Ну что поделаешь, слово не воробей. Зачем? критика, если человека уже нет в живых. В спину кинуть камень. А смысл? Уже ничего не изменить. Ну, хотя бы для того, чтобы понять, кому нужна смерть мэра. Кто заинтересован в смене власти? А может, кто-то не хотел, чтобы Сильверстова назначили губернатором? Скажу честно, как человек он был дерьмо. Но кто не превращается в это вонючее состояние, приходя к власти? Единицы! Однако я с ним ладил и не хотел, чтобы на его место пришел человек со стороны. Я в администрации появился задолго до Селиверстова. При нем служил весь его срок. Надеюсь и на пенсию уйти спокойно с новым мэром. Осталось не так долго. Переберусь на дачу и забуду, как страшный сон, время проведенная в стенах белого здания. Увидев удивленный взгляд собеседника, пояснил. Служба в администрации — это стресс. Находиться каждый день под высоковольтным напряжением невозможно. Семизоров поднял бокал, посмотрел, прищурив глаза на содержимое, и с удовольствием глотнул янтарную жидкость. Я понимаю, что вы проверяете всех, кто может быть причастным к убийству. Но я не имею к этому никакого отношения. Свидетели утверждают, что с банкета вы уехали вслед за Селиверстовым. По какой причине? Я отвозила жену и дочь в аэропорт. А куда они полетели? Это не имеет отношения к делу. Уклонился от ответа Петр Николаевич. — Со мной поехал Петренко. — В смысле? На банкете я успел изрядно выпить. До дома меня довез водитель, а там пришлось бы самому садиться за руль или вызывать такси. Я попросил Петренко, чтобы мы вместе проводили близких на самолет. Так и сделали. Потом Семен Аркадьевич забросил меня домой и вернулся на банкет. «Почему именно Петренко?» «Мы с ним живем в соседних домах. Автомобиль он оставил возле подъезда, когда вернулся ночью. Мы не дружим, но давно в приятельских отношениях». «Значит, из загородного лагеря вы вместе выехали на служебной машине?» «Именно так». Семизоров снова опрокинул рюмку, и с блаженным видом закусил лимоном. — В какое время вы выехали из аэропорта? — Точно не скажу. В на Москву вылетал ровно в одиннадцать. Но как только жена с дочерью получили посадочный талон, мы отправились назад. Петренко волновался, чтобы чего не случилось на гулянке в его отсутствии. Сколько времени добираться с аэропорта до Серова? По ночной дороге минут тридцать. Да, алиби отличное, — подумал Амиров. Посадку на самолет объявляют минут за двадцать до взлета. Выехали приятели без двадцати одиннадцать и до города ехали тридцать минут. Никак не могли пристукнуть мэра, даже если находились в сговоре. Но проверить стоит. — У вас имеется ключ от запасного выхода в здание администрации? — Да, — кивнул Петр Николаевич. — Вообще не понимаю, зачем он мне нужен? Я им пользовался пару раз, даже не помню, по какому случаю. — Кто-нибудь мог воспользоваться вашим ключом? — Исключено. Он на связке, где ключ от сейфа. Еще надо знать код, который периодически менялся. — Вы разрешите воспользоваться туалетом? Амиров поднялся. — Конечно. Прямо по коридору и налево. Семизоров снова потянулся к бутылке, а следователь, прежде чем отправиться по нужде, решил осмотреть квартиру. Он плохо разбирался в современных интерьерах, у себя предпочитал комфорт и удобство, ремонты и переделки терпеть не мог, но смирялся и на время уезжал жить на дачу, в то время как жена с помощью строителей переносила стены, меняла полы и сантехнику. У Семизоровых обстановка просто сияла помпезностью, дорогим ремонтом с применением новейших технологий. Внезапно он набрел на комнату, в которой вместо двери стояла металлическая решетка. Озираясь, Амиров нащупал на стене выключатель, включил свет и быстро осмотрел жилище, больше похожее на каземат. После роскоши за спиной эта комната должна быть из совершенно другого мира. Голая лампочка под потолком — Дешевые обои на стенах, простая деревянная кровать и пол, покрытый плетеной бамбуковой циновкой. Фарид погасил свет и вернулся в ванную комнату, сверкающую чистотой, сияющую изысканным кафелем и белоснежной сантехникой. Он засмотрелся. Такой кафель он видел на одной выставке, кажется, во Франции. Каждый керамический квадрат имел свою картинку. Мастер вручную расписывал плитку, беря сюжеты из французской жизни. Вот булочник складывает в корзинку длинные багеты для белобородого старика в зеленом берете. Другая картинка показывала зимние горки, по которым дети катились на санках, а за ними бежали радостные собаки. На третьей изображалось желтое поле, и бравые косари укладывали охапки сена. Такую ванную можно читать, как книгу, фантазировать, лежа в пузырях джакузи. Амиров вернулся к действительности, укутал руки в пушистое полотенце и направился назад в гостиную. — Ваша ванная — просто произведение искусства! — искренне произнёс Амиров, возвращаясь кресло. — Огромных денег стоит! — Да, — неопределённо протянулся Мизоров. — Ещё выпейте! — он потянулся к бутылке. — Нет, спасибо. Ещё несколько вопросов. — Вы не замечали... Что-нибудь подозрительное в последнее время? Может, Селиверстов был раздражен? Может, делился своими проблемами? Мы не настолько были близки, чтобы доверять друг другу переживания личного характера. Неожиданно Семизоров что-то вспомнил. Вот какая странность! Когда тело уже вынесли из кабинета, я попросил Лопатина... Пропустить меня, чтобы забрать кое-какие важные для работы бумаги. И вот там, на столе, я обнаружил интересные документы. Причем подписал он их именно 9 числа. Я почти уверен, что завизированы бумаги вечером, буквально перед убийством. Селиверстов мог заехать в администрацию для того, чтобы подписать бумаги. Он сказал, что вернется за телефоном. Я предложил послать кого-нибудь. Александр Владимирович отказался, мол, еще кое-какие дела есть. Я тогда не вникал. Музыка громко играла, артисты пели. Может, мэр сделал это утром? Не думаю. Селиверстов был утром в кабинете. Мы столкнулись в фойе. Но провел там не более десяти минут. Потом отправились на митинг. Это в другом конце города. Не в его характере набегу ставить подписи. Он изучал каждую закорючку. А вечером в тишине у него время имелось. И что за документы? Несколько лет назад закрылся крупный завод в одном районе города. Там производилось горно-шахтное оборудование, вагонетки, крепи. Во время войны, когда наступали фашисты, комплекс эвакуировали из Центральной России в Серов. Рекордными темпами наладили работу и начали производить снаряды. В мирное время завод переквалифицировался и заработал в мирном русле. Огромные цеха, плавильный, инструментальный, механосборочный, сотрудников больше пяти тысяч человек. И вот, после перестройки пошла карусель. Один хозяин меняет другого, один управляющий уходит, следующего назначают, и каждый норовит урвать кусок. В итоге остались только ружки до да ножки. Площади сохранились, цеха тоже, а вот от начинки ничего не осталось. Все разбазарили и продали за понюшку табаку. — Надо же! — покачал головой Амиров. — Страшную войну выстояло предприятие, а в мирное время дельцы похоронили. Как же так случилось? — Да потому что управляли временщики. В кресло лезли, чтобы взять. Любое производство устаревает морально. Изнашивается. Время не стоит на месте. Приходят новые технологии. А Но Никто не хотел вкладывать средства, а лишь набить карман. То же самое происходит с угольными предприятиями. Шахты закрыли под видом нерентабельности, а вокруг вырыли котлованы. — Мы живем на богатейшей земле. Снимай пять метров грунта, вот тебе и угольные пласты, и дешево, и сердито. Семизоров распалился, лицо покраснело, и на лбу выступил пот. — Только никто не хочет думать о людях, которые загнаны в тупик. Они дышат воздухом с взвесью угольной пыли. Кто мог, тот уехал? Работы нет. Так и что с заводом? Фарид Махмудович направил собеседника в интересующее русло. Ах да, не так давно появляется в городе некая богатая особа, которая нашла инвесторов, желающих вложиться и реанимировать предприятие. Петр Николаевич снял очки. Краем рубашки протер стекла и снова вернул на место. — Да вы, наверное, слышали. Об этом писали все газеты. Даже до известий дошло. — Дама предоставила в Министерство промышленности и энергетики проект по возобновлению деятельности машиностроительного завода. — Вы даже не представляете, какие это суммы. Мало того... Она нашла итальянцев, готовых вложиться в открытие обувной фабрики. С этой фабрикой такая же петрушка, что и с заводом. Когда средства массовой информации обнародовали такие перспективы, то у жителей города появилась надежда. Я понял. Последней инстанцией являлся сам Селиверстов. От него зависело, быть прогрессу или нет? Сейчас я вам скажу нечто... Отчего откажусь и никогда не произнесу публично?» Селиверстову отслюнивала каждая дворовая собака. «А уже про крупные предприятия говорить нечего». «Вы хотите сказать, что мэр получил приличный откат за эту подпись?» «Утверждать не берусь». Если бы глава был жив, то всегда мог завернуть документы и не дать ход. А в данном случае назад дороги нет. Подпись стоит. И за воду быть. Новость, конечно, для жителей отличная. Но я не понимаю мотивов, как вы говорите этой дамы. Надо вложить огромные средства, а прибыль появится совсем не скоро. — Дело в том, что никто не интересуется мотивами. Главное, что в город может вернуться свежий ветер. — Но почему именно Серов? В стране заброшенных фабрик и заводов полным-полно, от Калининграда до Владивостока. — Не знаю. Может, глобус крутила и ручкой тыкала. — Почему именно глобус? — Ах, я вам главного не сказал. Она гражданка Швеции. Ничего себе! Амиров задумался, переваривая информацию. Ну, итальянцы с обувной фабрикой это понятно. А каким образом гражданка другого государства получила возможность открыть предприятие стратегического назначения? Ну что вы, ей-богу, как маленький? В Серове. Закрытым военным заводом пламя, который производит взрывчатку, владеют граждане с армянскими паспортами. Я никогда не занимался экономическими преступлениями, но что-то не так в нашем королевстве, если продается собственная безопасность. Хотя прекрасно понимаю, что без иностранного капитала не обойтись. Да вы, видно, совсем далеки от экономических вопросов. Вы спросите, в каких отраслях экономики позиции иностранного капитала особенно значительны? Отвечу. В оптовой и розничной торговле. Например, держателями основных пакетов акций, сетей и магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Мы», «Провиант», «Тройка» и так далее являются Нидерланды. Лента относится к британским Виргинским островам. Глобус и магнит курируют кипрский офшор. Всех не буду перечислять. Иностранного капитала в этом секторе более 80%. Крупные иностранные гипермаркеты разрушили российскую сеть розничной торговли. Из данных Росстата следует, что предприятия в иностранной или офшорной юрисдикции добывают 55% российских полезных ископаемых, Совсем безрадостная картина. — А что же принадлежит государству? — Скажу! Семизоров сделал маленький глоток, чтобы смочить засохший язык. Несмотря на слегка затуманенный взгляд, речь его звучала ясно. Все участие государства в добывающей промышленности России — сводится к владению калининградским янтарным комбинатом, аллоросой, это алмазодобывающей компании, Ростнефтью и Газпромом. Все остальные ресурсы добываются частными офшорными или иностранными компаниями. Вы заметили, что добыча угля в моей речи не прозвучала? Получается что государству важнее янтарь, нежели металлы, медь, никель, кобальт, платина и уголь. Как прискорбно. Но пока не все так уж плохо. Активы государства еще наиболее велики в электроэнергии, нефтепереработке, транспортном машиностроении, атомной промышленности. В остальных отраслях государство уже не играет заметной роли. «Я понял. Государство не хочет вкладываться в восстановление разрушенного завода. А тут появляется инвестор, готовый вложить огромные средства, предоставить рабочие места и оживить инфраструктуру города». «Конечно. Власти с удовольствием дадут добро иностранному капиталу». «В самую точку». А чтобы этого не случилось, необходимо самим вкладывать в развитие промышленности, а не покупать нефть яхты, замки, недвижимость в теплых краях. Ну что же произошло с нашим патриотизмом? Ведь в 41-м народ поднялся, чтобы защитить свою родину. Речь шла не о богатстве, а о цене собственной жизни. И на этот вопрос я вам с большим сожалением отвечу. В Конституции Российской Федерации есть статья 13. В ней говорится, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. И ведь, понимаете, статья-то какая дьявольская, 13-я. У народа забрали стержень и закрыли маяк. Мы болтаемся без веры, поэтому толпы отправились в церкви. А посмотришь на служителей и понимаешь, не тех носителей веры ты ждал, как у Владимира Высоцкого. И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Целое поколение выросло без национальной идеи и патриотизма. Мы Родину перестали любить. В этой пустоте неверия процветают паразиты с яхтами, вилами, офшорами, замками и виноградниками. Тот, кто писал Конституцию, намеренно забрал у государства право формировать идеологию. А такое чувство, как любовь к Родине – Вызывает насмешку. Убогими и нищими мы стали, как инвалид без костыля. Но только мы хорошо знаем, к чему привела фашистская идеология. О, не передергивайте, — махнул рукой Семизоров. У человека есть воля к вере, и если государство не сформирует национально-патриотическую идеологию, Обязательно теснице что-нибудь противное. Природа не терпит пустоты. А как жили дружно, не злились на зарплату чиновников, знали своих депутатов в лицо и пели песню. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Семизоров пьянел на глазах, и следователь решил закончить беседу, хотя тема его очень интересовала. В другое время и при других обстоятельствах также за рюмочкой можно было бы побеседовать с умным интеллигентным человеком, а Семизоров Петр Николаевич точно являлся таковым. — Да, Петр Николаевич, непростой разговор у нас получился. Вроде и начали за здравие. Позвольте задать вопрос частного порядка. — Мы еще не все выяснили. Семизоров поднялся и нетвердой походкой двинулся к бару. — Ни я, ни Петренко не убивали главу города, несмотря на то, что мне лично он был не симпатичен. Я думаю, Семену Аркадьевичу тоже. Для кого предназначена комната с решетками вместо дверей? Неожиданно обратился к спине хозяина дома Амиров. Плечи Семизорова вздрогнули и напряглись. Через несколько секунд Петр Николаевич повернулся всем корпусом и вернулся в кресло, прихватив непочатую бутылку с алкоголем. Ждал этого вопроса. Неужели вас не просветили о проблеме, с которой уже несколько лет живет моя семья? Не наводил справки. Прежде меня интересовало алиби. Семизоров с характерным звуком свинтил пробку с бутылки, налил в бокал гентарную жидкость и, охнув, запрокинул в себя. «Моя дочь...» Наркоманка. Я уже не помню, когда это все началось. Из дома стали пропадать вещи. Сначала деньги, потом драгоценности жены и вещи. Я целыми днями на работе. Жена занималась всем, только не нашим ребенком. Видите, хоромы как обставила. Думаю, во дворце Людовика XV не имелось таких роскошеств. Что с нее взять? Никак не изменить натуру кладовщицы. Ее любимые фильмы «Анжелика Маркиза Ангелов», «Анжелика и король». Оттуда она черпала вдохновение, когда обставляла квартиру. Короче, когда мы выяснили, что дочь встала на кривой путь, было уже поздно. Что только не предпринимали, какие клиники, врачи и методики не перепробовали. Когда начиналась ломка, происходило страшное. Она могла что-нибудь сделать с нами за то, что мы не давали денег на дозу и не выпускали из дома. Приходилось запирать ее в комнате. Жена через решетку приносила еду и воду. Постепенно девочка приходила в себя, снова превращалась в нашу маленькую дочку. Проходило какое-то время. И все начиналось сначала. Семизоров пьяно всхлипнул. Страшно наблюдать за угасанием единственного ребенка. Мы почти разорены. Дошло до того, что я прячу банковские карты и наличные в рабочем сейфе. Она вытащила из квартиры все ценные вещи. Осталась только помпезная мебель с позолотой, да плитка в ванной комнате с ручной росписью. По тридцать пять евро за штуку, и ту пыталась отковырять. Строители приклеили на качественный раствор. — Вы снова отправили дочь на лечение? — Да, жена сопровождает ее. — Пока я жив, я не дам девочке упасть в пропасть. Пусть ради этого придется продать все и начать жизнь с нуля.